Глава 38. Про игру света и мысли Экспозиция занимала просторный подвал музея, разделенный на залы. Серые каменные плиты пола напоминали о Келлинском соборе, но никаких украшений здесь не было. Стены разовели кирпичом старинной кладки, а побелка зрительно увеличивала небольшую высоту сводчатого потолка. В освещении тоже царил минимализм источниками света на выставке служили сами стеклянные колпаки витрины равномерно расставленные в трех шагах друг от друга на узких высоких постаментах каждая витрина заключала в себе один экспонат который можно было осмотреть с разных сторон сквозь ближайший ко входу прозрачный колпак на гостей бесстрастно глядела царица нефертити знаменитая скульптура напомнила одинцову времена когда в интеллигентных ленинградских домах Было модно держать крашеный бюстик прекрасной египтянки в комплекте с портретом Хемингуэя. Вдобавок, ее профиль он только что видел в мини-отеле Рихтера. Одинцов успел подумать, что оригинал намного выигрывает у любой копии, когда Клара сказала, «Конечно, вы понимаете, что это не оригинал. Настоящий бюст хранится в Берлине. И все же наш экспонат не хуже, а кое в чем даже лучше оригинала. В чем же?» С недоумением спросил Мунин. «Он идеально точный и вечный», — ответила девушка. Экспонаты выставки были голограммами самых известных произведений искусства древности, разбросанных по музеям всего мира. Одинцов с Муниным прильнули к стеклу, разглядывая прекрасную египтянку. Местами на ее лице из-под оцарапанной краски телесного цвета виднелось белое гипсовое покрытие. Сколы на кончиках ушей обнажали известняк, из которого мастер Тутмос ваял портрет царицы. Казалось, можно протянуть руку и ощупать каждую щербинку. Настолько натуральным выглядело изображение. Мозг отказывался верить, что полуметровый бюст за стеклом всего лишь игра света. Витрины своим видом напоминали аквариумы с рыбой из рассказа Евы о холономной теории. Слово за слово, В самолете до Франкфурта ей пришлось объяснять компаньонам, что такое голограмма. «Если вы бросаете камень в воду, от него кругами расходятся волны», — говорила Ева. «Если рядом бросить второй камень, от него тоже пойдут круги. При встрече волн произойдет интерференция. Вершины и впадины где-то друг друга погасят, а где-то, наоборот, увеличат. Эту картину называют «паттерном». Любые волны при наложении создают паттерн, говорила Ева, в том числе волны света. А самый чистый свет, лазерный, это как будто идеальный камешек в идеальном пруду. Чтобы создать голограмму, два луча от лазера направляют на предметы на зеркало. Лучи отражаются. Отражение от предмета называется предметной волной. Отражение от зеркала — опорной. Две отраженных волны — Накладываются друг на друга и возникает паттерн. Его сохраняют на фотопленке. Снимок паттерна – это комбинация вершин и впадин, как у кругов на воде. Для человеческого глаза бессмысленное чередование микроскопических пятен и полосок. Но если паттерн осветить опорной волной, мгновенно восстановится предметная волна. Над плоской пленкой возникнет объемное изображение предмета, которая в мельчайших подробностях соответствует оригиналу. Его можно разглядывать с разных сторон. Мозг воспринимает голографическую картину как трехмерную реальность, хотя руками предмет не потрогаешь, поскольку невозможно потрогать свет. «Это просто», — говорила Ева. «Что делает телевизионная камера, которая снимает рыбу в аквариуме? Она переводит визуальный образ в электромагнитные волны. А телевизор воспринимает эти волны и переводит обратно в образ рыбы. На экране вы видите не саму рыбу, а изображение, и не задумывайтесь о том, как оно создано. «Пощади», — взмолился Одинцов. «К чему вообще это все? Ты же про теорию Бома рассказывала. плазма, электроны, которые движутся хаотично, а на самом деле не хаотично. Я за тобой не успеваю». Ева глянула на него строго. «Терпи». Бом совершил революцию. До него ученые считали, что Вселенная – это машина космических размеров, пространство, пронизанное полями и заполненное мельчайшими частицами. Частицы друг с другом взаимодействуют как детали механизма, но каждая существует самостоятельно. Человеческий организм тоже представляли в виде машины. Если изменить одну деталь, механизм заработает по-новому, но другие детали останутся прежними. Например, у организма возникли новые свойства. Значит, изменения произошли в молекуле ДНК». «А разве не так?» – удивился Мунин. «Не совсем», – сказала Ева. «Знаешь песню, Пинг-Флойд, про людей, которые одинаковые, как кирпичи в стене? Ученые разложили мир на одинаковые кирпичи, изучали организм, дошли до клетки, начали ее описывать, а дальше идти некуда. Тупик». «Почему?» Скинул брови Одинцов, и Ева усмехнулась. Потому что если разрезать великую картину на миллион кусочков и в самых мелких деталях описать один кусочек, такое описание не даст ни малейшего представления о шедевре в целом. По словам Евы, ученые век за веком изучали все более мелкие кирпичики мироздания. Дэвид Бом пошел в обратном направлении. Он заявил, что нет смысла говорить об отдельной частице. Это именно часть целого. Частица не существует сама по себе. А метафорой, удобным аналогом устройства Вселенной, для Бома оказалась голограмма. В самолете Мунин слушал очень внимательно, и сейчас это пошло ему на пользу. По пути от витрины к витрине историк старался произвести на Клару впечатление своими бездонными знаниями, норовя невзначай коснуться ее руки. Оба увлеклись разговором и совсем перестали обращать внимание на идущих следом. «Опасная концентрация гормона в закрытом помещении», — шепнул Одинцов, и Ева сердито пробурчала. «Завидуешь?» Одинцов не понял, с чего бы ей огрызаться. Клара моложе лет на пятнадцати, что? Рядом с очаровательным экскурсоводом уже горцует Мунин. И вообще кругом полно симпатичных фигуристых девчонок, но это не повод нервничать из-за каждой. Одинцову вспомнилось, как в Майами, а потом в Яфо. Ни с того ни сего Ева приревновала его к Джустине. Красивая женщина, спору нет, но Еве-то с какой стати боятся конкуренции? Наверное, это не страх, а обычное бабское чувство собственности, решил Одинцов. Ну и ладно. Впредь надо будет учитывать. У кого нет слабых мест? А Ева мало того, что красива, как богиня, так еще и умна, как черт. Для человека голограмма Это трехмерное изображение, рассказывала Ева в самолете. Но уникальность ее в другом. Если разрезать пополам обычную фотографию, вы получите две части изображения. Если разрезать голографическую пленку и осветить лазером любую половину, над ней опять возникнет целое изображение. Только качество картинки будет вдвое хуже. Если и эту половину разрезать пополам, вы по-прежнему увидите весь предмет, но подробностей будет уже в четыре раза меньше. Голографический снимок можно резать еще и еще. Разрешение с каждым разом ухудшается, но каждая часть хранит всю информацию о предмете целиком. Мунин сдвинул брови и помотал головой. — Это как? — Я не физик, я математик, — напомнила Ева. — Объяснять на пальцах мне сложно. Есть факт. По отдельному обрезку фотографии нельзя понять, что было на других частях снимка. Но даже маленький кусочек голографической пленки в лазерном свете сохраняет снимок целиком. То есть на обычном снимке информация распределена локально. Каждый элемент привязан к месту. Здесь одно, здесь другое, здесь голова, здесь ноги. А на голографическом снимке распределение не локальное. Все содержится во всем. О кораблях в океане помнишь? Каждый корабль движется по своим делам, но в едином поле, благодаря которому знает про другие корабли, шторма и айсберги. Вспомни плазму. Хаотичное движение каждой частицы в отдельности — это часть абсолютного порядка, которому подчиняется весь объем. У каждого электрона есть вся информация об остальных. Одинцов получил приказ терпеть, И терпел, дожидаясь, пока Ева от заумных теорий перейдет к вещам более простым и понятным. Но финал его не порадовал. По мнению Дэвида Бома, сказала Ева, во Вселенной реализован голографический принцип. Ее пронизывают бесчисленные волны самые разные частоты. Родственные волны встречаются и создают паттерны. Вселенная — это огромная плавающая голограмма. В любой ее точке содержится информация обо всем мире, закодированная в паттернах. «Окружающий мир кажется материальным», — говорила Ева, «но это сложнейшая голографическая иллюзия. Наш уровень реальности — то, что мы видим, а на более глубоком уровне может скрываться порядок, порождающий предметы так же, как пленка с бессмысленными закорючками создает видимую голограмму. И этот порядок мироустройства — Настолько глубок, что постигнуть его человеческий разум пока не в состоянии. Тогда у Одинцова действительно вскипели мозги, а сейчас он путался в мыслях при виде витрин с древними артефактами. Казалось бы, под одним стеклянным колпаком глиняная фигурка, под другим бронзовый воинский шлем, под третьим ажурная резьба по кости. Но это не глина, ни бронза и не кость, это лишь отраженный свет, с виду неотличимой от реальных материалов. И что в таком случае считать реальным? Только то, что можно потрогать. А если ощущение прикосновения, тоже иллюзия, но следующего порядка. Иллюзорность Евы, да и своя собственная, Одинцова категорически не устраивала. Он предпочитал материальное существование, даже если временами возникало желание кое-что в нем подправить. От этих мыслей пришлось отвлечься, когда Клара подвела троицу к последней витрине. Стеклянный колпак был пуст, а на пьедестале под ним в несколько рядов серебрились кнопки, как в лифте или на панели домофона. «Здесь хранится наш главный экспонат», — сказала девушка и нажала верхнюю кнопку. Свет, возникший в пространстве за стеклом, создал для зрителей бюст Нефертити. «Что-то такое мы уже видели?» — проворчал Одинцов. Клара отпустила кнопку. Изображение пропало, а когда она нажала следующую, внутри витрины тускло сверкнул наконечник легендарного копья, которым, по преданию римский центурион Лангин, заколол на кресте Иисуса. Несколько минут назад троица проходила мимо витрины с этим наконечником, и Мунин в очередной раз впечатлил Клару. «Мне известны три артефакта», которые претендуют название подлинного копья Лангина. Важно, сказал историк. Один хранится в Ватикане, один в Вене и один у армян в Эчмиадзине. Кларе осталось только уточнить, что Рихтер выбрал для своего музея голограмму наконечника из Армении. А когда она нажала очередную кнопку и на витрине снова появился предмет из только что пройденной экспозиции, Ева сухо заметила. Ваш главный экспонат – пленка. Я правильно понимаю?» Клара кивнула. Мунин потребовал объяснений, и Ева поделилась очередной уникальной особенностью голографических снимков. Их может быть много на одной и той же пленке. Каждый снимок — это запись паттерна, который создали волны лазерного света, направленные на предмет и зеркала под определенным углом. Следующий предмет освещают теми же лучами, но под другим углом и новый паттерн записывают на ту же пленку. Снова меняют предмет, снова меняют угол, делают еще одну запись и так далее. А чтобы посмотреть изображение любого предмета, достаточно направить на пленку свет под тем углом, под которым сделан снимок. На витрине лежал едва заметный кусочек пленки с целым набором изображений. Кнопки позволяли выбрать угол освещения и вызвать из небытия любой экспонат. Одинцов и Мунин уткнулись носами в стекло колпака, сились разглядеть микроскопические пятна и завитки. «Около 150 тысяч линий на дюйм», — предупредила Ева. «Столько умели записывать, когда я этим интересовалась. А сейчас наверняка еще больше. Голограмма — это самый эффективный способ хранения информации. С ней не могут сравниться никакие другие носители. Только мозг».